Глава 68. Джинна Джина вышла из самолета и пошла по рукаву, катя за собой маленький чемодан на колесиках. Всегда, когда это было возможно, она предпочитала летать налегке, чтобы не терять время на выдаче багажа. И сейчас ей без труда удалось уложить все, что могло ей понадобиться с пятницы по понедельник в вручную кладь. Набрала на айфоне текстовое сообщение отцу. Сошла с самолета, выхожу. И улыбнулась, представив себе, как Джозеф Кейн известный также как Джей Кейн, приехавший встречать дочь не просто вовремя, а заблаговременно, сидит сейчас на парковке с мобильником в руке, читая газету «Олл-стрит-джорнал» и ожидая ее сообщения. Едва выйдя из терминала, Джина увидела отца. Он как раз подъезжал. Он быстро выскочил из машины, схватил ее чемодан, торопливо обнял ее и сунул чемодан в багажник. Первой мыслью Джины было то, что он классно выглядит. Затем до нее дошло – что дело тут не просто в загаре, так великолепно констатирующем с его сидящими волосами. В нем чувствовалось что-то еще, какое-то воодушевление. Оно горело в его глазах и слышалось в голосе. Поболтав с ней минуту о том, как прошел ее перелет, отец задал вопрос, к которому Джина подготовилась заранее. «Итак, Джина, расскажи мне, как там мой будущий зять? Как у него дела?» С его стороны было очень мило послать мне письмо с поздравлением по случаю дня рождения. Отец Джинны и Тэд понравились друг другу сразу. Они оба были болельщиками Нью-Йорк Джайнетс и Нью-Йорк Янкис. А в политике придерживались центристских взглядов, причем и тот, и другой сожалели, что столько их друзей придерживаются крайне правых воззрений. Джинни ужасно не хотелось лгать собственному отцу, но она не могла открыть ему истинную причину, почему они с Тедом сейчас не вместе. И решила, что пока что сойдет объяснение, которую она приготовила еще в Нью-Йорке. Мы с Тедом решили взять небольшую паузу. Прежде чем принять главное решение, мы оба должны как следует подумать. «Ты опять собираешься думать, Джина? Но ведь именно это ты делала еще когда мы с тобой путешествовали по Непалу. Позволь мне дать тебе один совет, после чего я больше не буду поднимать эту тему. Дорогая, не будь придиры. Если ты будешь выискивать в человеке недостатки, ты всегда что-нибудь найдешь. Но ты также прозеваешь весь позитив. Последовала пауза. Джина переварила совет отца. «Хватит обо мне», — сказала она наконец. «А что нового у тебя?» Ей не пришлось долго ждать. Причину своего приподнятого настроения отец начал объяснять сразу. Поездка из аэропорта до Нейплса занимала 35 минут. И 30 из них он потратил, рассказывая дочери о Мэриан Кэллоу. Она выросла в Лос-Анджелесе. Ее отец был ассистентом режиссера на одной из киностудий. Когда ей было 20 лет, она втайне от своей семьи сбежала с возлюбленным. Однако через 10 лет их отношения распались, поскольку выяснилось, что она не может иметь детей. Переехав в Нью-Йорк, Мэриан стала работать дизайнером интерьеров. В 35 лет она вышла замуж за топ-менеджера, ушедшего на покой. У нее есть два пасынка. Свой рассказ отец завершил, сказав, что очень надеется, его дочь не станет возражать против того, что он пригласил Мэриан на их совместный ужин по случаю его дня рождения. Так вот чем объяснялись колебания, которые она услышала в его голосе, когда сказала, что хочет приехать к нему во Флориду, и его желание самому заказать на субботу столик в ресторане. «Джина, мне надо тебе кое-что сказать. Ты знаешь, как нелегко мне пришлось после того, как умерла твоя мама». С Мэриан я познакомился перед самой нашей поездкой в Непал. И уже там до меня дошло, как много я о ней думаю. Затем, когда я вернулся в Нейплс, от нее пришла записка с приглашением на ужин, по случаю моего благополучного возвращения домой. С тех пор мы видимся каждый день. «Значит, они встречаются каждый день на протяжении уже нескольких недель», – подумала Джина. «Куда же это его заведет? В то время, как она сама пытается решить, Хочется ли ей выйти замуж за Теда, которого она знает уже больше двух лет? Ее отец постоянно думает о женщине, которую едва знает. «Мэриан немного моложе меня», — сказал он. «Что значит «немного»?» «На семнадцать лет», — смущенно ответил он. «На целых семнадцать лет», — воскликнула Джина. «Если это, по-твоему, немного моложе, то что же такое, по-твоему мнению, намного моложе?» Она быстро почитала. Ей самой сейчас 32, ее отцу 66. Стало быть, Мэриан 49 лет. Выходит по возрасту эта женщина старше ее настолько же лет, насколько она моложе ее отца. Ну и что, что она моложе, без всякого выражения сказал он, не думаю, что это имеет значение, или ты со мной не согласна? Не имеет значения для чего, папа. Задавая этот вопрос, Джина боялась, что уже знает, как он на него ответит для развития наших отношений. Мне кажется, в ближайшем будущем они перейдут в следующую фазу. «Мама умерла менее полугода назад», — подумала Джина. «Не может быть, чтобы после стольких лет счастливого брака отец так быстро на кого-то запал». Ей вспомнилось старое выражение, которое она когда-то не раз слышала от своей бабушки, но о смысле которого не думала уже много лет. «Вдова, проторенная тропа». Интересно. «Относится ли это и к вдовцам?» — сарказмом спросила она себя. Но слова для ответа отцу подбирала осторожно. «Ну что тут скажешь, папа? Я за тебя рада. Но все-таки согласись, все это произошло как-то уж слишком быстро. Кстати, куда мы пойдем ужинать в твой день рождения?» «В яхте на клуб Бухты Нейплс. Я помню, что тебе нравится тамошняя кухня, поэтому там я и заказал на завтра столик для нас троих». «Для нас троих?» — повторила про себя Джина. — Раньше это означало «папа, я и мама», а теперь относятся к папе, мне и кому-то еще. Я знаю, что когда в старшей школе ты познакомился с мамой, это была любовь с первого взгляда. Вы оба сразу же поняли, что нашли свою половинку. И за этим для вас последовали почти 50 лет счастья. Но не забывай, познакомились вы, когда вам было по 17, а поженились, когда вам было 25. То есть, к моменту брака вы знали друг друга уже 8 лет. Джина, когда человек доживает до моего возраста, ему уже понятно, чего он хочет. У молодых есть время, чтобы 8 лет женихаться. А когда ты на медикер? Национальная система медицинского страхования для лиц от 65 лет и старше. У тебя этого времени уже нет. Джина коснулась его плеча. Папа, после смерти мамы еще не прошло и полгода. Ты столько лет жил в счастливом браке, так что естественно, что тебе не хватает теплого близкого общения, и ты хочешь кого-то себе найти. Но выбрать не ту женщину – это еще хуже, чем жить одному. Похоже, ты уже решила для себя, что Мэриан – это не та женщина. Почему бы тебе сначала не познакомиться с ней, чтобы дать ей шанс? Папа, я еще ничего не решила. Но позволь мне сказать вот что. Ты не просто симпатичный мужчина, ты по-настоящему красив а вдобавок к тому еще умен и добр. И поскольку ты всю жизнь трудился, сейчас ты вполне обеспеченный человек. Иными словами, ты завидная партия». «Ох, я тебя умоляю!» — усмехнулся он. «Папа, я серьезно. Я могу понять, почему интерес проявляет она. Но почему так увлечен ты сам?» Джей Кей запел, подражая Дину Мартину. «Коль луна дорога, как кусок пирога, ты влюбился». Они уже почти доехали до дороги. Они уже почти доехали до подъездной дороги. Перестань, пап, я серьезно. И когда же я смогу с ней познакомиться? Прямо сейчас, ответил он. Когда они подъехали к вилле, ее парадная дверь отворилась, и Джина увидела женщину, которой удалось настолько покорить сердце ее отца. Она очень хорошенькая. Это была первая мысль, мелькнувшая в голове Джины, когда эта женщина к ним приблизилась. У нее было лицо с правильными чертами, обрамленное серебристо-белокурыми волосами и большие карие глаза, которые сейчас смотрели прямо на Джину. «Привет, Джина. Я так рада с тобой познакомиться. Джей так много о тебе говорит». «Надеюсь, только хорошая, сказала Джина, пытаясь выдавить из себя улыбку. Разумеется, голос Мэриан звучал искренне, и, ответив, она рассмеялась. Однако Джина не присоединилась к этому смеху. Последовало неловкое молчание, затем Джина вышла из машины и пошла к Вилли. Первым делом ей бросилось в глаза, что фотографии ее матери и отца, идущих мимо дворца князя Монако, переставлены. «Поездка в Монако была их последним путешествием перед тем, как у мамы обнаружили рак», – подумала Джина. «Раньше отец держал это фото на каминной полке, однако теперь фотография стоит в углу на книжном шкафу. Интересно, кто из них ее переставил?» Мебель в гостиной тоже была переставлена. Два одинаковых дивана теперь стояли друг напротив друга, а простенькие декоративные подушки, которые мама связала крючком, исчезли совсем. На стенах висело несколько новых акварелей с изображением видов пеликан Бэй. «Что же она тогда сделала с моей комнатой?» – подумала Джина. Но ее комната выглядела точно так же, как когда она навещала отца три месяца назад. «Интересно, сколько времени пройдет, прежде чем эта хваленая дизайнерша запустит сюда свои коготки?» – спросила Джина, затем подумала. «Папа наверняка рассказал ей обо мне все. Теперь мой черед, я непременно выясню о ней все, что только можно».